Джальма, пораженный и испуганный, не мог отвести глаз от роковой татуировки. Он был бессилен произнести слово или сделать движение. Мысли его путались перед этим непостижимым фактом. Не осмелишься ли ты отрицать существование этого знака и теперь? Я не могу отрицать то, что вижу своими глазами. Но смотрите за ним, Воба. Джальме казалось, что он просто игрушка какого-то дикого сновидения. Он больше не сопротивлялся и спокойно дал себя связать и увести. Фиринжи, скрывшийся в развалинах, так и не был найден. Через несколько часов после этого Жозуэ Вандель Заканчивал свое длинное послание Родену. Так. Обстоятельства сложились так, что нельзя было действовать иначе. Трое убийц находятся теперь в тюрьме, а арест... Арест, жаль мы... Зачтется ему самым блестящим образом, когда его невинность будет доказана Я уже ходатайствовал за него перед губернатором Контрабандист Магаль — единственный человек, в руках которого ключ к этой тайне Через час покинет Батавию на пароходе Рейтер с этим письмом для вас Итак, цель достигнута Джальма задержан по крайней мере на месяц И после отхода Рейтера никаким образом не сможет попасть во Францию к 13 февраля будущего года. Вы видите, вы приказали, я слепо действовал. Послушание и мужество, тайна и терпение, преданность и единство между нами, кому Родиной служит весь мир, семьей служит наше общество, а владыкой является Рим, Жюзье Вандель. В 10 часов утра Магаль отправился с этим посланием на пароход. В одиннадцать часов труп Магаля, удушенного так, как душа только фансигары, лежал в тростниках. Когда труп был найден после отхода рейтера, письма господина Ванделя при нем не нашлось, а также не нашлось и записки капитану парохода. Поиски Феринжи тоже не увенчались успехом. «Нигде на яве не могли найти страшного вождя-тушителей».